Глава вторая Я первый раз увидел короля Северного Королевства вживую, хотя много слышал о нем. Конечно, я интересовался его жизнью, учитывая, что его единственная дочь и наследница в последнее время часто находилась рядом со мной. Однако никакие фотографии не могли передать той мощи, которая открылась мне сейчас. Уллериха нельзя было назвать настоящим великаном. Рост его, если и превышал два метра, то совсем чуть-чуть. Многие -чуть. из его элитной гвардии берсерков были выше. Тот же Бьорн, который сопровождал меня сейчас, возвышался над королём почти на голову. Вот его можно было назвать настоящим великаном. Однако король Уллерих производил впечатление совсем по-другому. Да, при своём росте он имел соответствующее телосложение и был, по меркам имперцев, очень крупным мужчиной. На её фоне, стоящий за спиной супруга, королева Лагерта, выглядела совсем ребёнком. Однако не физическая мощь была у него главной. Как только я зашёл в большую каюту флагмана воздушного флота Северного Королевства под названием «Коготь Фафнира», буквально на физическом уровне почувствовал ауру, что исходит от этого сильного мужчины. Причём аура от него шла любопытная. Если у Лагерта и Хельги было легко узнать стихи льда, у короля Ульриха лёд смешался с чем-то, готов покляться, что от него явно отдавала тьмой. Душа короля была надёжно экранирована. Угрозы я от него не ощущал. В принципе, похожий отклик я встречал и раньше. Когда человек слишком многое часто убивает, то его душа пропитывается тьмой, так или иначе. Уверен, что мои собратья-охотники также ощущали в моей душе немного темноты. Не мог сказать, что это было нормальным, но как есть, так есть убивая большое количество людей, дыша постепенно перекрашивается. Самое главное — сохранять баланс, чтобы это не стало проблемой. И всё это в целом создавало впечатляющую картинку. «Моё почтение, Ваше Величество!» — склонил я голову в приветственном поклоне. «Возможно, первый раз в этом мире я встретил человека, равного или даже превосходящего меня по силе. Естественно, пока в этом теле. Но тем не менее...» «И тебе здравствуй, молодой барон!» Голос Ульриха был под стать внешнему виду. Его тембр напоминал звук боевого рога, поднимающего викингов в атаку. «Это была славная битва. Мой друг, князь Андросов, вкратце рассказал о тебе. Но, как говорится в вашей пословице, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Надеюсь, я не помешал твоей славе». Король выдал это все на таких серьезных щах, что я еле сдержал улыбку. «Нет, ваше величество». «Всё хорошо, вы прибыли как раз вовремя». А про себя подумал, что он мог бы появиться и пораньше. Это стоило бы мне меньше усилий, и поменьше хороших солдат пришлось бы восстанавливать Андросову. С другой стороны, я его прекрасно понимал. Ни один охотник не вмешивался в охоту другого, если он сам об этом не просил. Слишком много нюансов от внезапного вмешательства могло быть, в том числе неприятного. «Кстати...» Упоминание в качестве друга о бате Андрюхе было совсем неудивительно, учитывая их историю. Но это примерно дало мне понимание, зачем король припёрся сюда лично. Значит, не справился Андросов-старший? Не знаю, знакомо ли этому северному гиганту понятие отчаяния, но подозреваю, что если так, то он очень близок к нему. «Я рад это слышать», — без эмоций кивнул головой Улилих. «Никто не вправе отбирать у воина его славу». «Согласен, Ваше Величество», — ещё раз вежливо кивнул, ожидая, когда разговор наконец-то дойдёт до дела. «Барон, моя дочь», — начал говорить король. И тут я понял, что что-то не так. Он на секунду, видимо, при мыслях о дочери, отпустил свой контроль. Его аура непроизвольно понеслась в разные стороны так, что у меня даже слегка заложило уши, и я непроизвольно добавил мощность доспеха. «Да, я зашёл сюда в доспехе, готовлю ко всему». «Надеюсь, что они не воспримут это, как неуважение». «Дорогой», — прошелестел голос Лагерты. Она нежно погладила супруга по плечу, и аура, как призванная к ноге шавка, тут же влилась внутрь могучего тела короля. «Можно я?» — Улилих нахмурился, но без слов кивнул. «Здравствуй, Александр. Рада тебя видеть снова», — широко улыбнулась могущественная королева Северного Королевства. «Аналогично, Ваше Величество». Я снова сдержал улыбку, стараясь смотреть королеве в глаза и только в глаза. Всё-таки Лагерта — шикарная женщина, её вид доставлял мне чистое эстетическое удовольствие. Вот только кто знает этих северных берсеркеров? «Правда, я думаю, что повод для встречи лучше бы был другой», — добавил я. Небольшая тень скользнула по лицу Лагерты, но тут же пропала. Королева вернула на своё лицо приветливую улыбку. «Самообладание у неё было на высшем уровне. Не зря дипломатия Северного королевства заведовала им на она. Если бы дипломатом был её супруг, то либо Северное королевство скоро бы закончило своё существование, ну или бы Ульрих правил всем миром, не исключая ей такой возможности». «Князь Иван вкратце очень расплывчато рассказал о том, как ты помог вашей императрице. Он видел её как до, так и после излечения. Поставив диагноз нашей девочке, Он предположил, что ты сможешь помочь. «Я бы очень хотела...» Тут она поправилась, бросив взгляд на мужа. «Мы бы очень хотели, чтобы ты полетел с нами и постарался помочь Хельге». Все было сказано в рамках приличия, но в ее глазах проскальзывала настоящая мольба. Мне от этого даже стало слегка неудобно за Северную Королеву. С другой стороны, я никогда не испытывал отцовских чувств, поэтому судить мне ее было не за что». Не бесплатно, разумеется, прорычал Улех, прежде чем я успел открыть рот. До меня дошли слухи, что ты планируешь делать в своем роду военно-воздушные силы. Думаю, что я смогу тебе с этим помочь. Поэтому просто за то, что ты полетишь с нами, посмотришь на Хельгу, я готов подарить звено Валькерий. Это три борта, вероятно, лучших многоцелевых истребителей в мире. Я закрыл рот, не успев сказать о том, что Хельгу я считаю своим другом и сделаю все бесплатно. Принципы принципы мы. Но никто его за язык не тянул. Про валькирии, что производится в небольших количествах исключительно для нужд Северного Королевства, я, конечно же, слышал, когда перебирал мировые каталоги, рассматривая, что, где и как можно достать. И да, король их не врал, валькирии не продавались и не поставлялись за пределы Северного Королевства. Вообще, никогда и ни за какие деньги. На секунду я подумал, что хорошо бы еще получить дирижабль, но долбанул по башке, воспряжавшего хомяка и просто ответил. «Конечно. Я с радостью с вами полечу. Единственное, я бы предложил добраться до Иркутска и там пересесть на самолёты». «Зачем это?» — удивился король Ульрих. «Ну, потому что самолёты летают быстрее. Я думаю, что смогу договориться с имперской армией, чтобы не терять времени». С лица Ульриха исчезло недоумение, он гулко расхохотался. Рядом гыкнул Бьорн, и даже королева Лагерта улыбнулась. Я что-то не так сказал, улыбнулся я. Что ты знаешь о Бельгермире? Я быстро вспомнил все, что читал в детстве. Ну, был такой великан в вашей мифологии, прародитель всех йотунов, внук Великого Эмира. Да, верно, одобрительно кивнул король. Приятно, когда кто-то интересуется нашей культурой. Так вот, именем этого великана назван тип дирижаблей, на котором ты находишься. Ты, видимо, решил, что мы будем лететь туда несколько дней? «Ну, вообще-то да», — кивнул я головой, вспоминая свой путь из столицы в Иркутск. «Это не так. Существует всего три таких дирижабля в мире. Два из них как раз останутся присматривать за твоей крепостью. Но, думаю, мы тебя приятно удивим». Он поднялся, наконец, с трона, подошёл ко мне и, глядя на меня сверху вниз, протянул свою лапищу. «Добро пожаловать на борт, барон Галактионов». Далее меня пригласили в рубку этого поистине уникального дирижабля. Я своими глазами наблюдал, как он поднялся в верхние слои атмосферы, а когда лопасти ходовых винтов свернулись и выдвинулись турбины, я понял, о чём говорил король. Сидя в кресле, я почувствовал невероятное ускорение. Дирижабль трещал, но выдерживал. Уже на пути сюда я видел, что конструкция дирижабля сделана, скорее всего, невероятно. В нём не было никаких земных материалов. Сама гондола сооружена из шкуры огненного буйвола. Я даже боюсь представить, где они нашли этих бедных тварюшек в таком количестве, чтобы слепить из них три гондолы. Поистине, каждый из этих держабли был бесценен. За время полета королевская чита рассказала, что случилось. Хельга выполняла с ее отрядом ответственное задание отца в определенном месте. Тут даже Лагерта витивата и очень непонятно описала. Виновата, глядя на меня, так как это не относилось к разговору но, видимо, являлась какой-то их тайной. Вот только возвращалась группа Хельги через Туманный Альбион, задерживаясь на двое суток в замке у дальних родственников Сивиан. И вот там произошла трагедия. Ночью в замок проникла группа ассасинов. Их удалось ликвидировать, но последний активировал неизвестный артефакт, понимая, что он не сможет устранить принцессу физически. И после этого Хельга перешла в состояние овоща. В этот момент... Чуть не началась война между Бритунской империей и Северным королевством. Король Урлих со свойственной ему прямотой напрямую обвинил бритов в нападении. Вырулила, конечно же, Лагерта, которая попросила мужа не торопиться с выводами, учитывая то, что британцы мгновенно отправили своих лучших лекарей, которые стабилизировали состояние принцессы. Ну а затем идентифицировали убийц, точнее то, что от них осталось. Это был орден безымянных, людей без нации и без имен, посвятивших свою жизнь только одним убийством. Никто не знал, где находится их база, откуда они берут свое пополнение и кто за ними стоит. Ходили слухи, что безымянный является частью организации. но доказательств не было, а наезжать на организацию себе дороже. Единственное, все знали, как можно было заказать их услуги. Делалось это через мировую сеть на сайте, где была всего одна кнопка. «Разместить заказ». Сайт «Одностраничник» пытались взломать и отследить, вероятно, все государства и сильные рода мира, но ни у кого это не получилось. Похожая технология была у организации, именно поэтому их пытались связать вместе. Хотя улика была так себе, даже я так читаю. Мне не сильно были знакомы многочисленные ордена убийц, что существовали в мире, так как я считал их способы отвратительными. На что-то в последнее время всё больше и больше приходится о них узнавать. В этот раз, на удивление, они пришли не по мою душу, а по душу Хельги. Принцессу переправили в столицу Северного Королевства. Через два дня после того, как Хельга оказалась в замке, она начала днём и ночью постоянно кричать, не давая никому покоя. Причём тембр её голоса менялся с обычного на совсем ей не свойственный, Складывалось впечатление, что изнутри её раздирало множество сущностей. Это доставляло её родителям дополнительную боль. Что ж, проверим. Через шесть часов воздушный корабль пошёл на снижение. Когда он вынырнул из серых грозовых туч, переключившись снова на роторный двигатель, я увидел под собой снежное покрывало Северного Королевства. Ещё через некоторое время, подлетев к столице, я еле сдержал восхищённый свист. Сверху открывалась эпическая картина — В порту стояли здоровенные многопалубные линейные корабли. Над ними, на ажурных причальных стенках, находились боевые и торговые дирижабли. Я не был так близко в столице Империи, рядом с местом дислокации военно-воздушного флота. Видел издалека. Так вот, на мой скромный взгляд, северное королевство, что размерами уступало Империи во много раз, похоже, совсем не отставало от нее в вооруженных силах. А учитывая качество виденных кораблей... Я всё-таки не сдержался и покачал головой. «Хорошо, что Уллерих не отмороженный милитарист. Кажется, его соседям очень сильно в этом повезло». Коготь Фафнира, минуя причальные стенки, направился прямо к массивному замку, находящемуся на вершине горы. Замок был под стать королю. Без всяких изысков, что так любили европейские правители. Он казался единым целым со скалой, на которой находился. Хотя, возможно, так это и было. Зависнув над площадью, матросы начали разворачивать трап и лифт. Но только у Уллериха было другое мнение. Он просто шагнул в пустоту и, ухватившись рукой за трос, быстро соскользнул вниз, примерно с высоты 30 метров. Ловко приземлившись на каменное покрытие внутренней площади, он неожиданно с улыбкой взглянул наверх. «Да, я уже понял, что король не то, что не брезгует хорошей схваткой». Он собственноручно вводит свои войска в бой. Я в первый раз увидел в этом холодном северяне что-то человеческое. И сейчас король явно проверял меня на слабо. Что ж, постараюсь его не разочаровать. В отличие от короля, который шагнул ногами вниз, я, легко оттолкнувшись двумя ногами и широко раскинув руки, полетел вниз, как заправский прыгун в воду. В процессе падения я сделал сальто и приземился на ноги напротив него в полностью напитанном доспехе. Получилось эпично хотя от удара у меня на секунду помутилось в глазах. Всё-таки моему телу ещё расти и расти и до полной силы. Однако, взглянув на короля, я понял, что оно того стоило. Ольрих не сказал ни слова, лишь одобрительно кивнул. Без слов он повернулся ко мне спиной и направился в сторону входа, считая, видимо, что лишние слова и движения излишни. Я про себя хмыкнул и направился за ним. Сзади послышалось несколько ударов. Это точно так же по спустились имперские гвардейцы во главе с личным телохранителем Хельги бьорном Пока мы шли во двор, я с интересом оглядывался. Этой крепости было много лет. Много-много лет. Я ошибался, когда думал, что на части этой скалы все стены были выстроены из разломного камня, способного выдержать... да много чего выдержать. У меня отпали всякие сомнения, что кроме своей силы Северное Калиесто было ещё очень богато, Чем они зарабатывали такое богатство, я понятия не имел, хотя и предполагал. Вот самое ценное в этом мире что? Разломные материалы и ингредиенты. Насколько я помнил карту, крупных разломных скоплений типа эпицентров рядом с королевством не было. Вот только весь серный полюс был покрыт своего рода туманом, и информации о том, что находится там внутри, в открытом доступе я не нашел. Что ж, надеюсь, эти сведения я рано или поздно получу. Огромные залы. Широкие коридоры, высокие потолки. Горящие факелы на стенах, видимо, как дань традиции, не отсутствие электричества. Хотя хрен этих северных полуоборотней знает. Честно говоря, как для меня, здесь сильно зябко. Температура была около нулевой. А вот Орлих, первое, что сделал, вступив внутрь, это сбросил свою меховую накидку подбежавшему слуги, слуге, оказавшись в лёгкой рубахе с широким вырезом на груди, и при этом чувствовал себя абсолютно комфортно. Тут уже нас вдохнула Лагерта, которая вежливо поинтересовалась. «Александр, хочешь отдохнуть или перекусить?» Я слегка улыбнулся. «Вот что значит глава дипломатии. По глазам вижу, что даже эти небольшие задержки доставляют ей боль, поэтому я просто покачал головой. Давайте сначала я взгляну на Хельгу». «Спасибо», — одними губами, чтобы никто не слышал, прошептала Лагерта. «Мы прошли в покое принцессы». Когда я зашёл внутрь, мне в нос ударил такой букет травы с надобедей, что я чуть в обморок не упал. Похоже, в заботе о любимой дочери в ход пошло всё. В нескольких курильных жгли травы. Пара одарённых пели то ли молитвы, то ли заклинания, поддерживая вокруг принцессы своеобразное защитное поле, назначение которого было мне неведомо. «Твою мать!» — тихо проговорил я. «Что такое?» — сполошилось Лагерта. «Я могу делать всё, что считаю нужным?» поинтересовался я, глядя в глаза королевы. В больших голубых глазах промелькнуло беспокойство, и она оторвала свой взгляд, переводя его на мужа. «Все-таки есть у ледяной королевы чувства. Оказывается, и у нее есть авторитет. Хотя у этого достоин». Сдержав улыбку, я повернул голову, уставившись в такие же небесно-голубые глаза короля. Я видел, что в нем борются сомнения. Он на секунду взглянул на бессознательную дочь и тихо проговорил. Надо же. Это первый раз, когда она ненадолго замолкла. Это произошло при твоем появлении. Совпадение. Он вопросительно посмотрел на меня. Не думаю, улыбнулся я. Вообще-то об этом я точно знал и примерно понял, с чем собираюсь иметь дело. И этот, чем, похоже, прямо сейчас сильно обеспокоился. Хотя для этого есть немножко другое, менее приличное слово. Называется оно Сильно обосрался. Да, Александр. Ты можешь делать всё, что считаешь нужным». «Вот и отлично», — хлопнул я громко в ладоши. «Эй, уважаемые!» На меня недоуменно посмотрело сразу несколько глаз местных целителей. Я внезапно понял, что, похоже, не все знают имперский, на котором мы разговаривали. Поэтому я без запинки перешёл на язык Северного Королевства и ещё раз громко хлопнул в ладоши. «Так, собрались все из Ева», — я виновато посмотрел на королеву Лагерту. «И вышли отсюда. Бегом!» Реакция лекаря разнилась. Кто-то подорвался сразу, кто-то посмотрел на короля, некоторые даже возмущённо что-то Улер их был в своём репертуаре. Он просто молча кивнул головой на выход, чем снял все вопросы у лекарей. Я же прошёлся по периметру и широко распахнул все имеющиеся окна. Затем высунул голову в последнее окно и вдохнул свежий морозный воздух. «Трындец!» — сказал я сам себе. Можно было тупо сдохнуть от этих ядреных запахов. Надышавшись, я подошел к кровати и щелчком пальцев снял это странное поле, которое так и не понял, для чего здесь было. Затем я склонился над Хельгой. «Ну, привет, подруга!» — улыбнулся я. «Как это тебя угораздило?» «Ладно, добрый доктор Александр тебя вылечит!»